Последняя запись в личном листке по учету кадров относится к августу 1937 года. В прилагаемой характеристике с грифом ⁇ «Секретно» помимо прочего сказано, за время работы в ПФО, планово-финансовый отдел, все производственные задания и работы выполняет добросовестно. По общественной линии не несет определенной нагрузки, однако отдельные поручения выполняет добросовестно и аккуратно. Добросовестно и аккуратно. Он ходил на службу, отмечался в платежной ведомости. В обеденные перерывы жевал бутерброды, автоматически доставая из кармана плаща газету с сообщениями о чудовищных надоях и урожаях. Вникая, читал передовицы. В новостях культуры ему попадались заметки о том, о сем или, скажем, о фильме, выход которого по каким-то причинам откладывался – Зачем-то считалось нужным сообщать об этом едва ли не каждый месяц. Он не придавал этому никакого значения. Какая разница? Это было уже так далеко, что лучше не вспоминать. А фильм все-таки вышел. И уже через полгода вся страна звенела и переливалась ее голосом. Нам песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. А он, Андрей Каспарович Берзин, пропал надолго. Он еще успел застать выход цирка, так никому и не обмолвившись о том, что связывало его с этой женщиной, чьи афиши можно было встретить на всех улицах и площадях. И верно, уже в самом наркомземе появились две-три крашеные блондинки с предательски быстро темнеющими проборами. Его арестовали ночью, в самом начале 1938 года. Он был готов. Добросовестный и аккуратно сложенный чемоданчик, как прежде, стоял на готове. Вместо извозчика был воронок. Приговор после реактивного следствия тоже существенно отличался. Восемь лет, которые Берзин отбывал в Устье, в Имлаге, стали его последним сроком. Вскоре после войны В квартире племянницы Орловой Нонны Сергеевны Голиковой появился высокий, совершенно седой человек в военной форме, без знаков отличия. В памяти это так и осталось – неподвижным кадром. Странный, красивый, очень худой человек с чемоданом в руках. Кроме чемодана у человека этого не было ничего, кроме 54 лет – искореженной жизни, последней стадии рака и матери в Латвии, в которой его и отпустили умирать. В Москве он был проездом. У него никого не осталось в этом городе, кроме маленькой Нонны, когда-то подолгу жившей в его прежней семье. Его время остановилось. Он помнил маленькую девочку и потому принес ей в подарок куклу, как и наоборот. Память детства укрупняет масштабы. И только когда вошел, понял, что прошло достаточно времени для того, чтобы девочка успела не только вырасти, но и родить другую девочку. Этой другой он и оставил подарок. Это я хотел бы быть таким высокомерным, веселым. Он такой, каким я хотел быть. Счастливцем, идущим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 иностранцев сидели трое молодых людей, пребывавших в отменном расположении духа. Их настроение не могли испортить ни угрюмая придирчивость пограничников Пилсудского, устроивших им страстную проверку у станции Нагорной неподалеку от Минска, где заканчивалась сизая территория Советской Белоруссии, недовольно скверной, хоть и заказанных. У приличных московских портных покрой их новеньких костюмов, снисходительно оцениваемых европейской публикой. Все, все было превосходно. Подсвеченная каким-то польским пригородом «Ночь с хрустом»,